Она сожалела о том, что не попросила мистера Фрица или Белл пойти с ней. Она здесь почти никого не знала, кроме Сали и Джока. Грейс, их дочь, росла холодной, равнодушной девочкой, вечно недовольной тем, что ее несчастному брату уделяют столько внимания и заботы. Она стояла у передней скамьи рядом с отцом и откровенно скучала. Она отнюдь не выглядела расстроенной и даже не надела черное. На ней было розовое летнее платье со шнурком на шее. фло подумала, что женщина, стоявшая на коленях, закрыв лицо руками, по другую сторону от грейс должно быть, умирает от жары в черном шерстяном платье с длинными рукавами. Потом женщина подняла голову и что-то прошептала девочке. — Марта, о боже! Иссохшее морщинистое лицо делало ее старухой. Она добилась столь желанной приставки «миссис», перед фамилией, и родила чудную дочку, но, судя по ее лицу, от всего этого она не стала более счастливой. Не помогла и прекрасная новая квартира в Киргбе, куда она переехала несколько лет назад, после того, как Эльза Камерон покончила с собой, засунув голову в газовую печь. Вероятно, счастье живет в душе, является неотъемлемой частью ее, и неважно, какие события происходят во внешнем мире. Некоторые люди, и Марта принадлежала к их числу, рождаются несчастными. «Вот я, счастлива, по крайней мере, снаружи», — говорила себе Фло. «Я умею видеть хорошее в жизни, я счастлива с мистером Фрицем, и мы с Бел, по-прежнему прекрасно проводим время, хотя нам обеим уже за сорок, но как бы хотелось быть на двадцать лет моложе. Мне нравится ходить в пещеру, действительно нравится, и слушать битло в живьем». Она неясно ощущала чье-то присутствие на последней скамье. Потом человек встал на колени рядом с ней и прошептал «Привет, Фло!» «Хью!» Она зарделась от радости и похлопала его по руке. Ему уже исполнилось 23, и флон казался самым красивым парнем на планете. Высокий, стройный, с мягким выражением лица, добрыми глазами и самой приятной улыбкой — которую ей доводилось видеть. Его волосы потемнели и стали темно-каштановыми. Чуть светлее, чем у его отца, хотя и не велись, как у Томми. Хью был помешан на музыке и пропадал в пещере, а Фло всегда слушала по радио хит-парады, чтобы разговаривать с ним на равных. «Я думала, ты не сможешь уйти с работы», — мягко сказала она. Он учился на электрика и работал в Энфилде. Я сказал им, что иду на похороны. Они не могли отказать. Иоанн был моим другом, он научил меня играть в шахматы. В любом случае, я пообещал Кейт прийти. Он кивнул головой в сторону передней части церкви, и девушка в ряду за Салли и Джоком обернулась, как будто почувствовала, что говорят о ней. Девушка с зелеными глазами и серебристыми волосами. Клэнси. И Фло почудилась, будто она увидела в зеркале себя, только молодую. Итак, это была... Кейт Колквит. Она училась в начальной школе Святой Терезы, когда Фло видела ее в последний раз. Этот здоровенный крепкий парень, Норман Камерон, не отходил от нее тогда ни на шаг. Салли была права, когда говорила, что она превратилась в красивую молодую женщину. Кейт сделала движение губами, почти улыбнулась в сторону Хью, но это не было настоящей улыбкой. Все-таки они были на похоронах. Мужчина, стоявший на коленях рядом с ней, должно быть, заметил это движение. Он повернулся и бросил на Хью такой взгляд, от которого Фло передернула. Взгляд, полный ненависти и угрозы, как будто его спутница не имела права даже подумать о том, что существуют другие мужчины.